Развернувшись над кромкой дальнего леса, маленький истребитель с набором высоты снова начал приближаться к ним, и когда детали его конструкции стали ясно различимы, Стефановский ввел машину в первый вираж. Последующие минуты были плотно забиты каскадом головокружительных фигур высшего пилотажа, выполняемого с минимальными паузами и безо всякой системы. Собравшиеся на поле летчики знали, что Стефановский несомненно пилот выдающегося таланта, и как он воевал, тоже знали многие. Но не было сомнений, что процентов 80 впечатления оставляет именно самолет. Юркий Як крутился в горизонтальной плоскости, как змея, ловящая свой хвост, замыкая вираж в секунды на три-четыре быстрее, чем любая машина. которую им приходилось видеть до этого. Нам бы его побольше да пораньше. Мы бы их давно уже в шлак перегнали. Явно выражая общее мнение, заметил п о к р ы ш е в По стилю похож на И шестнадцать на Халкинголе. Зайдет в хвост кому угодно. В южных конфликтах молодежь побывать не успела. Но конфликты те пришлись на времена, когда обсуждать достоинство самолетов своих и противника было безопасно для здоровья. Поэтому молодые знали о тогдашних машинах практически все. Сдохнет, но со спины не слезет, подтвердил Коля с к о м о р о х о в Берем. Все засмеялись. Молодого героя любили за веселый характер. и пронесенную через буйные военные годы безшабашность. Як приземлился, коротко пробежал по полосе и, пыля, подрулил, гася скорость, прямо к исходной точке. Стефановский вылез, громадный, громыхающий смехом, с улыбкой на все лицо. Но ну, ребята, какую шалупень мне водить не пришлось. Но это я вам скажу что-то. Ласточка, а не машина, повторил он с л о в а я к о в л е в а Вираж песня, бочка куплет. Управляется, держите меня ч е т в е р о м о н о м е н и е м мизинца. Мизинцем испытатель мог, судя по всему, перегнуть граненый строительный гвоздь. Но удовольствие на его лице говорило само за себя. Он ласково потрепал истребитель по плоскости и стянул с себя реглан, оставшись в одной пропитанной потом гимнастёрке. Не могу, больно, жарко. Механик помог ему снова нацепить парашют, и Стефановский полез в соседнюю машину. Опять в з р е в е л мотор, промасленный технарь выдернул извивающийся шланг и самолет ушел в небо. Снова каскад пилотажа на максимальных скоростях со струями, как говорится. Свечу Як делал так, что казалось, он никогда не остановится, а из одной фигуру в другую переходил без малейшего напряжения, закручиваясь сам на себя. Когда показ закончился и летчики один за другим полезли в кабины припаркованных машин, Стефановский усталый присел на измятую траву, привалившись широкой спиной к стойке шасси остывающего истребителя. Через минуту, однако, ему пришлось подняться и к р я х т я отвечать на вопросы по управляемости. Закончили они, впрочем, достаточно быстро. Подниматься в воздух на новых машинах пока не имел права никто, кроме испытателей, и травить душу особенно не хотелось. Вся следующая неделя была снова угроблена на организационные и бюрократические процедуры. Создаваемой части был наконец-то присвоен номер, причем на бумаге она выглядела как вновь сформированный у ч е б н ы й с м е ш а н н ы й авиационный полк. Это с одной стороны могло успокоить переводимых в него летчиков намеком на переучивание на новую технику, и с другой не выглядело чем-то особенным. Отдельным указанием Новикова все гвардейские и фронтовые прибавки остались на новом месте в силе, что позволило впервые за долгое время отоспавшимся и отдохнувшим офицерам провести короткий и буйный вечер в метрополе с сиянием орденов, игрой на рояле и охмурением дам. в ы в о л о ч к а которую п о к р ы ш е в получил за своих отличившихся летчиков, стоила ему нескольких лет жизни, а та, которую он устроил летчикам сам, наконец-то окончательно обозначила его как командира. До этого фраза "да ладно тебе" звучала в формирующейся части достаточно регулярно. Подполковников и полковников в ней было уже человек пять, причем все в том же возрасте, что и сам командир. Покрышев некоторое время вел себя жестко, но отношения в полку остались братскими, просто меньше стало фамильярности. Раз в несколько дней в полк приходил новый летчик, усталый, засыпающий на ходу, со зрачками, в которых отражались пулеметные вспышки. Они прилетали со всех концов растянутого на тысячи километров с е в е р а н а юг фронта из фронтовых полков, из молодых и яростных частей ПВО, с дерущихся флотов. щеголяя синей формой и гордыми адмиральскими профилями на орденах. Полковник, замотанный бумагами и быстротой развития событий, относился к происходящему все более серьезно. Некоторые открывающиеся детали вызывали у него откровенную тревогу. Новиков несколько дней не участвовал в работе. занятый встречей с американцами и англичанами, с которыми формировался совместный координационный центр стратегической авиации. В коридоре п о к р ы ш е в повстречал Водопьянова, узнав его по многочисленным предвоенным фотографиям. Командующий дивизией АДД был зол и раздражен, что было вполне понятно. Примечание. АДД авиация дальнего действия. Конец примечания. К середине сороковых годов никакой стратегической авиации у Советского Союза уже не было. Три десятка боеспособных П-8 и полторы сотни ЕР-2 ER наносили время от времени точные и достаточно болезненные удары по целям в глубине Гитлеровской Германии. но никакого влияния на ход войны они оказать не могли, и до сих пор все общение с американскими бомберами сводилось к предоставлению им аэродромов для челночных операций. Советский Союз вслед за Германией сделал ставку на тактическую авиацию и подвергаться вежливому унижению со стороны союзников. которые могли выставить полторы тысячи летающих крепостей в один вылет, было стыдно и глупо. Зачем? В полку после истории с рестораном отменили фронтовые надбавки и рекомендовали больше не мазолить глаза москвичам своими героическими звездами. В итоге из гостиницы управления У подъездов, к о т о р ы й уже начались д е ж у р с т в а восторженных пацанов, мечтавших увидеть сразу и Алилюхина и Речкалова, их перевели в Монина. Разместили в д военных командирских домиках квартирного типа, находившихся на территории отлично оборудованного аэродрома, где ни у кого не было возможности болтаться без дела. Покрышев мотался в Москву и обратно. На выделенной ему машине с шофёром-охранником, веселым парнем, с е р е б ы м и курносым рязанского типа лицом и точенными движениями гимнаста. Полк уже был разбит на эскадрильи, командиры утверждены, и летчики сговаривались в кавычках совсем по-детски, сбиваясь в плотные компании, кто с кем служил, кто в каком училище учился. Кто откуда родом? Как в дворовом футболе, честное слово, все это в высшей мере приветствовалось. Приказом Новикова и, вероятно, с личного одобрения самого Сталина, комсками были назначены Покрышкин, Султан, Кожедуб и сам Покрышев, а у разведчиков Гриб. Покрышкин к этому времени. был несомненно самым популярным летчиком в стране. Его портреты печатались в газетах чуть не через день. Но новый командир ни на минуту не усомнился в правильности выбора глав маршала. Стаальная воля, выдающиеся способности, тактика, талант пилотирования, равный которому имели, наверное, полтора-два десятка человек на все ВВС, все это имелось. и демонстрировалась в небе каждую секунду полетного времени. На жесткий характер и постоянные трения дважды героя с начальством на земле, вплоть до исключения из партии, покрышев плевал. Он сам был почти такой. Второй комеск, майор Кожедуб, похожий по комплекции на уменьшенного раза в полтора Стефановского. напоминал больше боксера или грузчика, чем истребителя, но все-таки, наверное, нагрузчика из книжного магазина. Очень уж одухотворенно выглядел он, подходя к любому самолету. Третью из эскадрилей, в кавычках, красавец д а л и а м е т х а н у Султану. На половину лакец, на половину крымский татарин. Он предпочел карьере канатоходца столь же опасную жизнь летчика. Его характеризовали поразительное жизнелюбие и почти невероятная везучесть, качество, ценимое всеми, кто воевал хотя бы неделю. Пережить 4 1 й год на И 1 5 3 уцелеть после тарана, вырастить команду Рексов из зеленых пацанов. Такое за спиной имел не каждый пилот из покрышевского списка. Примечание. В русском военном сленге "рекс" опытный, умелый и злой боец. Конец примечания. Несколько человек клялись, что зрение у Аметхана было 4.0. Никто не знал, возможно, такое или нет. но он различал тип самолета еще тогда, когда остальные щурясь пытались понять, действительно ли видят точку на фоне солнечной кроны или им кажется. Сорок т р е т ь м когда а м е т х а н был на побывке в Крыму, у него арестовали брата и пришли за родителями. Это было в тот день, когда было объявлено, что крымские татары желали победы Гитлеру. Услышав ночью крики матери под окном, Аметхан голым выпрыгнул в сад со второго этажа родного дома и мгновенным ударом кулака свалил рослого парня с малиновыми петлицами, в о л о к у щ е г о его старую мать к калитке. Второй, удерживающий до этого его отца, оттолкнул того в сторону. И сорвал с плеча карабин. Озверевший капитан влепил ему прямой в горло, но всад на крики о ч у х а в ш е г о с я НКВДшника уже ломила с п о д м о г а Тут бы его несомненно и пристрелили бы, если бы не выпрыгнувший в то же окно капитан однополчанин, приехавший в Крым вместе с Аметханом. Секунды, прошедшие с момента, когда под окном раздался женский крик, летчик потратил на то, чтобы натянуть брюки и всунуть руки в рукава кителя. Появление капитана со звездой героя на груди несколько притормозило чекистов, а тот, подойдя и ухватив друга за плечо, нетерпящим возражений тоном приказал ему пойти в дом и одеться. Бледный от ярости а м е т х а н ушел и появился через минуту, застегивая воротничок. На его груди горела такая же звезда, как и у Однополчанина, а кабура т е т была расстегнута и сдвинута на живот. К этому моменту на сцене появился майор НКВД, который настолько быстро осознал ситуацию, что не издал ни звука. Было понятно, что стрелять капитан-летчик с лицом горца и золотой звездой на к и т е л е будет при малейшем поводе и в лоб, причем начнет с него. В конце концов р о д и т е л и Аметхана оставили в покое, хотя им пришлось уехать в Цовку, на родину отца. Но брат пропал навсегда. Это превратило веселого красавца Амета. в машину убийства, срывающего злона врагах. Он расстреливал мотоциклистов на дорогах и вел собственный счет убитым. Понемногу к нему начало возвращаться его жизнелюбие, во многом благодаря невероятной красоты молодой жене, вызывающей всех восхищение. Но ни с одним человеком с малиновым околышем на фуражке Он с тех пор не заговорил ни разу, а его истории знали все, и по молчаливому мужскому уговору никогда не касались ее. Женатых летчиков предвоенного поколения, таких как Покрышкин и Султан, в полку было немало, и полковник Покрышев потратил немало времени на то, чтобы организовать все необходимые для приезда семей летчиков бумаги. К третьему июля в части насчитывалось уже полтора десятка пилотов. Полеты были наконец разрешены, и четыре Яковлевских машины были загружены с утра до вечера. Бао учебного полка формировался прямо в Крыму. И нагрузка по их обслуживанию пришлась опять же на механиков испытательного отдела КБ. Наконец начали поговаривать о переезде в Крым. Почти все машины уже перегнали туда, и Покрышев заочно по телефону перезнакомился почти со всеми специалистами полка. п я т о г о в полк прилетел Иван Раков, номинально. принявший бомбардировочную эскадрилью, которая также находилась частично в Крыму, частично еще на заводском поле. Раков был легендой авиации, живучий и почти непромахивающийся бомбер, воевавший на всех морских театрах, летавший на всех возможных видах морских бомбардировщиков и штурмовиков, один из немногих живых героев. ударной морской авиации. Живой. Это было очень важное слово. Большинству золотую звезду давали только посмертно, или уж предсмертно. Теперь в авиагруппе было уже четыре человека с двумя золотыми звездами и полтора десятка с одной. Вечера в столовой. Когда пилоты меняли выбеленные солнцем гимнастерки на новенькую чистую форму, то производили на официанток неизгладимое впечатление. В полет вдали от фронта ходили без наград. К пятнадцатому состав был доведен почти до полного, не хватало обоих г р а б а н у в ш и х с я буквально перед самым переводом Глинок, старший. получивший незадолго до этого пулю в плечо от стрелка штуки, был сбит немецкими истребителями, которых он необдуманно атаковал, имея неопытного ведомого. Хотя он остался жив, выпрыгнув с парашютом, но сломанные нога и к л ю ч и ц а уложили летчика в госпиталь явно на долгий срок. Глинка младший, которому прочили звено. Разбился на о т п р а в л я ю щ е м с я в тыл Ли 2 в а тоже остался жив и тоже поломал немало костей. Вот ведь судьба!